Гром прокатился по иссокшим и растрескавшимся холмам, но не принес с собой дождя, только зорницы блеснули за дальними горами. И хатхи продолжал. Вот этот голос он и услышал, и голос сказал ему. — Это и есть твое милосердие? Первый из тигров облизнулся и ответил. — Что за беда? Я убил страх, и дха сказал: « О слепой и неразумный. Ты развязал ноги смерти, И она станет ходить за тобою по пятам, Пока ты не умрёешь, ты научил человека убивать. Первый из тигров наступил на свою добычу и сказал: « Он теперь такой же, как тот бык. страха больше нет и я по-прежнему буду судить народы джунглей но дха сказал никогда больше не придут к тебе народы джунглей никогда не скрестятся их пути с твоими никогда не будут они спать рядом с тобой не ходить за тобой не постсти возле твоей берлоги только страх будет ходить за тобой по пятам. И когда ему вздумается поражать тебя оружием, которого ты не увидишь, он сделает так, что земля разверзнется у тебя под ногами и лиана захлестнет твою шею, и стволы деревьев нагромоздятся вокруг тебя так высоко, что ты не сможешь через них перепрыгнуть. А напоследок он снимет с тебя шкуру и прикроет ею своих детенышей, чтобы согреть их. Ты не пощадил его, и он тебе не даст пощады. Первый из тигров был очень отважен, потому что его ночь еще не прошла, и он сказал, обещание тха остается в силе, ведь он не отнимет у меня моей ночи. И тха сказал, твоя ночь остается твоей, как я обещал. но за нее придется заплатить. Ты научил человека убивать, а он все перенимает быстро. Первый из тигров ответил, вот он, у меня под ногой, и хребет его сломлен. Пусть узнают все джунгли, что я убил страх. Но Тхаза смеялся и сказал, ты убил одного из многих и сам скажешь об этом джунглям, Пото что твоя ночь прошла.